Глава 183. Королева Лаулань. Часть 2. Огненный император Цаньянь – всеобщеизвестный сильнейший маг Китая. Уже много лет как он возвысился, но никакой другой маг не мог с ним сравниться. Его личность держалась в секрете, и он проболтался лишь раз, сказав, что его брат является защитником семьи Лун, семья, обладавшей высшей властью в полиции Китая, делая его семью одной из сильнейших в Китае. И он являлся наследником семьи и был чрезвычайно одарен. У него были способности Эспира с невероятной силой. Юньман Синь спокойно объяснила Линченю про огненного императора. Линчен кивнул Если честно, он не был заинтересован в этом парне, и то, что он хочет эти серьги, сильно увеличивающие магическую атаку, не было удивительно. И хоть многие ожидали его хода, но когда он его сделал, многие отступили. Ведь он сразу сделал ставку на 1 миллион. Верно? Миллион это выше бюджета большинства игроков. Один миллион! Продавец должен быть настолько счастлив, что его голова должна отвалиться от смеха! возбужденно сказала Сяо Ци. Ставлю 5 центов, что этот парень точно не смеется! тихо прошептал Лин Чен. Миллион тридцать тысяч, миллион пятьдесят, миллион шестьдесят. И пусть Сан Янь вошел в борьбу. Не все игроки сдались и продолжали борьбу за проклятую серьгу. Однако скорость появления новых ставок резко снизилась. Миллион триста. Цан Янь снова резко поднял ставку. Миллион триста пятьдесят сказала девушка Маг, облаченная в роскошную рубу, но было видно по ее стиснутым зубам, что ее порог уже близок. С легкой улыбкой на лице Цан Янь поднял свою аукционную табличку. Миллион пятьсот. И, наконец, последний конкурент сдался и сел на место. «Миллион пятьсот! Друзья, кто больше?» «Кто хочет побить эту ставку?» «Поверьте, с этой серьгой ваша магическая сила будет самой большой до 25 пятого уровня!» «Кто больше?» «Миллион пятьсот раз!» «Миллион пятьсот два!» Улыбка огненного императора становилась все шире. Для него эта серьга уже принадлежала ему, но внезапно раздался голос. Миллион шестьсот все сразу посмотрели на человека позади Цаньяня. Лицо его было холодно, словно мрамор, и он продолжал спокойно смотреть на все происходящее, словно статуя. «Этот холодный магистр Сяо Цюфэн. Но что он хочет делать с этой серьгой?» — выкрикнул кто-то из толпы. Увидев, что это Сяо Цю Фэн, Цаньянь выдохнул с облегчением и сказал, «Ха, это ты, старший брат Сяо, ты шутишь надо мной?» Эти серьги бесполезны для тебя». Вон Тянь-Юнь смотрел на Сяо Цюфена, но ничего не сказал. И по его безразличному взгляду все поняли, что он не будет вмешиваться. Огненный император — его левая рука. Но с другой стороны Сяо Цюфен — лидер лояльного ему боевого альянса. И нерационально принимать чью-либо сторону. «Да не нужна. Но это не означает, что она бесполезна для меня. Я возьму эту серьгу». Сяо Цюфен прямо сказал Огненному Императору. «Ха». Огненный Император облизнул губы. «Тогда посмотрим, надолго ли тебя хватит. Миллион семьсот». «Миллион восемьсот», — ответил не колеблясь Сяо Цюфен. С силой его альянса эта цена была смешной. «Два миллиона». Цан Ян резко решил поднять ставки. Все понимали, что цена уже перевалила за истинную ценность этой серьги. Цан-Янь повернулся к Сяо Цюфену и сказал, «Я всегда знал, что братец Сяо Цюфен преданный, честный и справедливый человек. Эта пара сережек важны для меня, и я намерен их получить. Если мы продолжим, это будет не только пустая трата денег, но и повредит нашей дружбе. Почему брату не уступить эту серегу мне? Я буду вечно ему благодарен за это и никогда не забуду щедрость брата Сяо Цюфена». это не важно». Даже если бы король потребовал от меня эту серьгу, я бы не отступил. Потому что моя младшая сестра попросила ее. 2 миллиона сто. Сяо Цифе продолжал торги. Цан Янь пожал плечами. «Я слышал слухи, что ты очень любишь свою младшую сестру. И то, что я увидел сегодня, это подтверждает. Раз так, будем сражаться до последнего. 2 миллиона двести». 2 миллиона триста». «Два четыреста». Цан Янь был полон решимости получить проклятую серьгу. Сяо Цу Фен тоже не собирался отступать. Но они не были дураками и перестали поднимать цену под сто тысяч за раз. Ведь в такой ситуации единственный, кто останется в выигрыше, это продавец. «А, старший брат, ты такой крутой!» С каждой новой ставкой, сделанной Сяо Цуфен, Сяо Ци прыгала от удовольствия. Но как только сумма дошла до 3 миллионов, Лин Чен не выдержал. Ци, -ци. Скажи брату, чтобы он остановился. Эта цена смешна. Даже если он купит, это будет пустой тратой денег. Хорошо, я понимаю. О, я думала над тем, что говорил старший брат ранее, и понимаю, что они не так хороши. Цыцы достала коммуникатор и связалась с братом. Старший брат, я не хочу эту сережку. Она не стоит таких денег. Плюс лентянь теперь мой старший брат, и он найдет мне что-нибудь лучше. Я такого не говорил. Три миллиона сто тысяч. После того, как они провалились через границу в 3 миллиона, Цаньянь был невозмутим. Или, возможно, только делал вид. Голос Цици Ци остановил Сяо Цуфена от повышения цены. Однако в этот момент раздался другой голос. Все в аукционном зале были шокированы, а лицо Цаньяня перекосило. 5 миллионов! 5 миллионов! Это не был голос Сяо Цуфена. Это был чистый женский голос. Все начали искать глазами источник голоса, и когда нашли, то никто в зале не мог отвести взгляда. Казалось, ей было лет 20. Ее глаза сверкали, а брови были красиво ухожены. Ее красивое лицо было спокойно и несло свое собственное достоинство. Она была одета в несравнимо роскошное платье. Это было одно из самых дорогих платьев в магазине и стоило больше, чем весь доход людей за всю жизнь. Девушка не только великолепно выглядела, но и держалась в манере — которая излучала невероятный шарм. Она была высокой, не ниже Линченя. Ее окружала властная аура. Ее большая грудь заполняла платье. Узкая талия и широкие бедра заставили всех мужчин пасть к ней в ноги. Линчен посмотрел на женщину и сказал низким голосом. «Что за женщина? Ее красота, характер и фигура — все это на высшем уровне. Она выглядит как супербогачка». «А?» «Старший брат не знает, кто она?» Услышав комментарий Линченя, девушки были удивлены. «Не знаю. Она знаменитость?» — спросил Янчен. «Если она известна, то это будет неудивительно для такой красавицы». «Парящие облака и летящий снег. Она десятая в небесном ранге Макмолний, также известная как королева Лаулань. Ее гильдия названа в ее честь — Снежная луна Лаулань». «Она и старшая сестрица Бин Яо как двойняшки красавицы небесного ранга», объяснила Юнь Мэнсинь. «Ага». Лин Чен был удивлен. Он оглянулся на нее. «Красота этой женщины ошеломила его. И она не только красавица, но и одна из сильнейших игроков Китая. У нее даже есть своя гильдия. Он был уверен, что она не так проста. Хотя она известна по другой причине. Самая большая финансовая группа Китая с главой Ли, богатейшим человеком Китая, Ли Юнь Цзэ. Она его единственная дочь. Ли Сяо Сюэ. Говорят, что она родилась эспером с силой молний, продолжила Сяо Цзэ. Ведь это не было секретом в виртуальном мире. «Финансовая группа Ли больше твоей семьи Юнь?» спросил Лин Чэнь. Юнь Мансин кивнула. «В Китае семья Ли первая. После уже идет моя семья. И пусть мы за ними, но мы им не ровня. Их совместные активы больше стоят, чем наши в четыре раза. В виртуальном мире семья Юнь поддерживает альянс Ян Хуан, а семья Ли – династию Скайфол. Без поддержки семьи Ли династия Скайфол не смогла бы соперничать с альянсом Хун. И потому наша семья подчиняется альянсу Ян Хуан, а семья Ли использует силу династии Скайфол, как хотят. Также такая большая разница из-за того, что Ли Сяо Сюэ обладает высоким статусом, и они рекрутируют только девушек в свою гильдию. Это крупнейшая женская гильдия. И пусть у них не самая высокая мощь в игре, но никто бы не посмел их спровоцировать. И даже три небесных короля должны относиться к ней с уважением».